Акт 5. Сцена первая. Перед домом Леонато. Входят Леонато и Антонио. Антонио, послушай, ты себя убьешь, умно ли? Поддерживать печаль себе на гибель. Леонато, пожалуйста, оставь свои советы. Они без пользы проникают в слух. Как жидкость в решето. Побереги их. Пусть тот попробует меня утешить, кто сам узнал подобное несчастье. Кто дочь любил так горячо, как я, и у кого, как у меня внезапно, из сердца вырвано все счастье отца? Пусть он заговорит мне о терпении. Да есть ли тот, чье горе глубоко и полно, как мое, в ком скорбь жива с такой же силой, в таком же виде? О, если он со смехом вместо слез промолвит, Горе прочь в ночной пирушке, Пропьет несчастье и остротами, Заштопает больные раны сердца. Ко мне его, веди его ко мне, Я у него терпенью научусь. Не сыщешь ты такого человека. Советовать и утешать легко Тому, кто в скорби не причастен сам. А испытай ее, мудрец-советник, Так все твои советы вспыхнут мгновенной страстью. Ты мечтаешь в них подать лекарства от горячки мозга? Связать безумство тонкой шелковинкой? Смирить словами агонию сердца? Нет, нет. Кто гнется под тяжелой скорбью, тому всегда советуют смириться. А между тем, ни в ком нет столько силы, Чтоб самому в подобную невзгоду Последовать премудрым поучениям, Так не советуй мне. Все рассуждения Заглушены сильнейшим воплем скорби. Антонио, так чем же разнится дитя от мужа? Леонато, молчи, пожалуйста. Я кровь и плоть и ими быть хочу. Какой философ зубную боль переносил спокойно. А ведь они с бессмертным красноречием писали против рока и страданий. Антонио, по крайней мере, не страдай один. Пусть и обидчики немного пострадают. Леонато, да, в этом случае ты прав, согласен. Мне сердце говорит, что дочь невинна. Так пусть же знают, это принц и граф. Все очернившие ее. Входят Дон Педро и Клавдио. Антонио. Вот принц и Клавдио. Они спешат куда-то. Дон Педро. А, здравствуйте. Клавдио. Здорово, господа. Леонато. Послушайте. Дон Педро. Нам некогда, Леонато. Леонато. Вам некогда? Ну да. Прощайте, принц. Теперь спешите вы. Что ж, все равно. Дон Педро, не ссорься с нами, добрый Леонато. Антонио, о, если б ссора помогла ему, давно бы кто-нибудь из нас был мертв. Клавдио, кто же оскорбил его? Леонату, ты оскорбил. Ты лицемер. К чему за меч хвататься? Я не боюсь тебя. Клавдио, пусть онемеет... Моя рука, когда она хотела подать к такому опасению повод. Она без умысла за меч схватилась. Леонату, не смейся надо мной. Мои слова не бред глупца или старика дитяти. И я не пользуюсь правами лет. Не хвастаю, не говорю. Давно, когда я молод был, я делал то-то, и сделал бы теперь, не будь я стар. Я прямо говорю, ты так глубоко Мое невинное дитя обидел, Что я обязан позабыть мой сан. Седые волосы и бремя лет И звать тебя на смертный поединок. Ты оболгал ее, она невинна. Твоя бессовестная клевета Пронзила сердце ей. Она в гробнице, среди отцов своих, Где никогда бесчестные досели не почили Ты лжец презренный очернил ее Клавдио я лжец Леонато да ты ты лжец, я повторяю дон педро старик неправда Леонато пусть со мною бьется на зло его проворству и искусству и силе мышц я докажу, что он солгал. Клавдио. Пади, я не хочу старик с тобой убиться. Леонато. Не смеешь? А ты дочь мою убил. Дитя, убей меня, по крайней мере. Тогда убьешь ты не ребенка. Антонио. Да, пусть он знает, что не дети мы. Пусть он убьет обоих нас. Но первый, я с ним дерусь. Ступай за мной, мальчишка. Пойдем, я проучу тебя, сопляк. Честное слово проучу. Леонато. Послушай, Антонио, молчи и не мешай мне. Бог свидетель, что я племянницу мою любил. Ее сразила клевета. Убийца не смеет встретиться со мной в бою. Как я змею не смею взять за жало. Ох, мальчишки и паяцы. Леонато. Ну, брат, Антонио, молчи. Я знаю их насквозь. Пустые франты и лгуны. Мальчишки. Солгать, польстить, оклеветать — их дело. Посмотришь, страшно подойти. Как пес рычит угрозами. смелься только, так я с тобой и то, и то. И что же? А ничего. Слова и только. Леонато, брат, Антонио. Довольно. Не мешайся в это дело. Я сам его покончу. Дон Педро. Господа, мы не хотим вас раздражать. Жалею о смерти Геро, но ручаюсь честью. Она не жертва клеветы. Мы ясно убеждены в ее проступке. Леонато, Принц. Дон Педро. Я слушать не хочу. Леонато, Вы не хотите... «Пойдем же, брат, я слушать их заставлю!» «Антонио, или кому-нибудь не сдобровать!» Леонато и Антонио уходят. Входит Бенедикт. «Дон Педро, вот и он, а мы вас ищем!» «Клавдио, что нового?» «Бенедикт, здравствуйте, принц!» «Дон Педро, здравствуйте, сеньор!» «Вы чуть-чуть не поспели разнять драку!» «Клавдио, еще немного!» И два беззубых старика откусили бы нам носы. Дон Педро, Леонато с братом. Как ты думаешь, если бы дошло до дела, вряд ли бы мы оказались для них слишком молоды. Бенедикт, виноватый не может быть храбр. Я пришел, собственно, к вам. Клавдио, а мы искали тебя. Нам что-то ужасно скучно. Хотелось бы разогнать тоску. Состри, пожалуйста, что-нибудь. Бенедикт! «Острота моя в ножнах! Острота моя в ножнах! Прикажете обнажить?» «Дон Педро. Она и так голь-голью!» «Клавдио. А голь на выдумку хитра! Состри что-нибудь!» «Дон Педро. Честное слово, он недаром бледен. Что, ты болен или сердит?» «Клавдио. Полно! Мужайся! С тоски, говорят, и кошка худеет, а тебе нипочем!» Скорее, я думаю, тоска от тебя похудеет. Бенедикт. Если вы целите вашими остротами в меня, так я готов их встретить когда и где угодно. Клавдио. Ну тогда ему новое копье. Прежнее изломалось на куски. Дон Педро. Право, он меняется в лице все больше и больше. Я думаю, он не шутя сердит. Клавдио. В таком случае он знает, как поступают порядочные люди. Бенедикт. Позвольте сказать вам словечко на ухо. Клавдио, Господи, спаси меня от вызова. Бенедикт, Бенедикт, обращаясь к Клавдио, тихо. Вы негодяй. Я не шучу. Я повторю это когда и где вам угодно. Я требую от вас удовлетворения. Иначе при всех назову вас трусом. Вы убили невинную девушку и дорого поплатитесь за ее смерть жду ответа. Клавдио. Хорошо. Я приду угостить вас на славу. Дон Педро. Что такое? Пирушка? Клавдио. Да вот, спасибо, зовет на телячу голову и каплуна. Даю вам слово разрезать их мастерски. В противном случае можете сказать, что нож мой никуда не годен. Не найду ли я и гуся? Бенедикт. Ваше остроумие бежит и на ходью. Оно легко на ногу. Дон Педро, рассказать тебе, как расхвалила тебя на медне Беатриче? Я сказал, что у тебя тонкий ум. «Да», — говорит она, — «так тонок, что его вовсе незаметно». «Виноват», — говорю, — «я хотел сказать обширный». «Плоскость необозрима», — прибавила она. «Сыплет остротами очень ловко». «Да», — говорит, — «никого никогда не заденет». «Знает, говорю, несколько языков». «Верю», — говорит. «Он клялся мне кое в чем в понедельник в вечеру и отрекся во вторник поутру». Это два различных языка. И так она целый час выворачивала наизнанку твои достоинства, а кончила все-таки вздохом, говоря, что лучше тебя никого нет в Италии. Клавдио. Только заплакала и говорит. «Мне все равно». Дон Педро. «Да, это правда». «И при всем том...» Не питая на к нему смертельной ненависти, она горячо бы его полюбила. Дочь нашего старика все нам рассказала. Клавдио. Все-все, и кроме того, как он прятался в саду. Дон Педро. Когда же водрузим мы рога дикого быка на челе чувствительного Бенедикта? Клавдио. С подписью «Законный супруг Бенедикт». Бенедикт, прощай, мальчишка, ты меня понимаешь. Можете без меня болтать сколько вам угодно. Ваши остроты, как шпага хвостуна, слава богу, никого не ранят. Позвольте поблагодарить вас, принц, за ваши ласки. Я должен вас оставить. Ваш брат Дон Жуан бежал из Мессины. Вы вместе убили невинную прекрасную девушку. Что до этого господина молокососа, так мы с ним еще встретимся. А до тех пор счастливо оставаться. Уходит». Дон Педро. Он говорит серьезно. Клавдио. Как нельзя серьезнее. И ручаюсь вам. Из любви к Беатриче. Дон Педро. Он вызвал тебя? Клавдио. Начисто. Дон Педро. Что за забавная штука человек? Когда надевает штаны и кафтан, ум оставляет дома. Клавдио. Тогда он, конечно, великан в сравнении с обезьяною но зато и обезьяна в сравнении с ним, доктор. Дон Педро, однако это меня тревожит. Не сказал ли он, что брат мой бежал? Входят Клюква, Кисель и Стража с Конрадом и Барахио. Клюква, пойдем-ка, пойдем. Если правосудие с тобой не справится, так чтоб ему никогда не развешивать на весах своих ничего умного. Плутоват ты, да мы тебя поразглядим». «Дон Педро». «Что это?» «Двое из свиты моего брата и связаны». «Барахио». «Клавдио». «Спросите, за что?» «Дон Педро». «В чем они провинились?» «Клюква». «Они сделали ложный донос. Кроме того, произнесли ложь. Во-вторых, они клеветники. В-шестых и в-последних оболгали девицу. В-третьих, подтвердили несправедливые вещи. И в заключении, они лжецы и мошенники». Дон Педро. Во-первых, я спрашиваю у тебя, что они сделали. В-третьих, в чем провинились? В шестых и в последних, за что арестованы? И в заключении, в чем вы их обвиняете? Клавдио. Вот что называется допросить по всем пунктам. Дон Педро, обращаясь к арестантам, Кого вы обидели? За что вас связали и ведут к допросу? Ученый Констебель так премудр, что его не поймешь. В чем состоит ваш проступок? Барахио. «Ваше Высочество, не для чего вести меня к допросу. Выслушайте, и пусть граф убьет меня. Я обманул даже ваши глаза. Чего не могла открыть ваша проницательность, то открыли эти дураки. Ночью они подслушали, как я рассказывал вот ему, что брат ваш, Дон Жуан научил меня оклеветать Геру, что вас проводили в сад, где вы были свидетелем свидания моего с Маргаритой, одетой в платье Геру» что вы хотели опозорить ее в минуту венчания. Они записали мое преступление, и я охотнее запечатлею его моей смертью, нежели снова повторю все подробности. Гера умерла вследствие моего ложного обвинения. Словом, я желаю только возмездия за мое преступление. «Дон Педро, что скажете? Мне от его рассказа, как будто кто-нибудь горячей сталью, Погладил по сердцу. Клавдио. Он дал мне выпить яду. Дон Педро. Так это брат мой научил тебя? Барахио. И щедро наградил за труд. Дон Педро. Он только и живет, что преступлением. Вот почему он и бежал. Клавдио. С какой невинной красотой, о Геру, в моей душе теперь ты воскресаешь. Клюква. «Ведите прочь изцов. Протоколист, должно быть, уже отрапортовал обо всем Леонату. А вы не забудьте подтвердить в надлежащее время, что я осел». Кисель. «Вот и сеньор Леонато с протоколистом». Входят Леонато, Антонио и протоколист. Леонату. «Где же злодей? Взгляну ему в глаза, чтоб, встретившись с подобным человеком, я мог поостеречься. Кто из них?» Барахио. Преступник я. Леонато. Так ты своим дыханием презренный раб убил мое дитя. Барахио. Да, я один. Леонато. Нет, нет, ты лжешь на самого себя. Вот двое знатных, третий убежал. Они с тобой замешаны в убийстве. Спасибо, принц, за убийство Геру. Воистину. Вам есть чем похвалиться. Великий подвиг, и ничем не хуже всех остальных блестящих ваших дел. Клавдио, не знаю, как просить вас о терпении, но говорить я должен. Леонато, назначьте мне за грех мой искупление. Вы властны мстить. Я покоряюсь казни. Я согрешил, но только по ошибке. Дон Педро. Свидетель Бог, я тоже ошибался, но я готов загладить мой проступок. Скажите, чем? Я все готов исполнить. Леонату, я не могу сказать вам, прикажите воскреснуть ей. От смерти вы не властны. Но пусть все обитатели Мессины узнают, что она была чиста. Где есть любовь, там есть и вдохновение. Почтите гроб ее печальным гимном и скромной надписью. А завтра утром прошу ко мне. Судьба вам не судила быть мужем дочери моей. Так будьте моим племянником. У брата есть для вас невеста. Дочь его похожа на Геру, как на самое себя. Она наследница отца и дяди. Женитесь, и обида позабыта. Клавдио, вы благородный человек, Леонато. Такой избыток доброты нельзя, слезой признательную не почтить. Я принимаю ваше предложение. Располагайте мной. Леонато, итак, до завтра, указывая на барахио, А этого мы на очную ставку сведем с помощницей. Она, без всякого сомнения, была подкуплена и знала обо всем. Барахио. Нет, нет, она не знала ничего, ни цели, ни значения разговора, и, сколько мне известно, завсегда была честна, она не виновата. Клюква. Сверх того, ваша милость, оно хоть и не записано, этот истец и обидчик назвал меня ослом». Просим покорно, не забудьте этого при наказании. Кроме того, еще сторожа слышали, что они говорили о каком-то фасоне. Он, говорят, ходит с сережкой в ухе, занимает у всех деньги за порукою Господа Бога и никогда не отдает, только кредит подрывает. А об этом советую ваша милость хорошенько его допросить. Леонато, благодарю за труд. Клюква, ваша милость говорит, как достойный, признательный молодой человек. Леонату, вот тебе за труды. Клюква, господи, благодари Леонату, ступай, арестанты останутся здесь. Благодарю. Клюква, я оставляю вас с отъявленными мошенниками. Надеюсь, вы не забудете задать порядочную экзекуцию для примера другим. Счастливо оставаться. Ваша милость. Наше почтение. Будьте здоровы. Имеем честь уволить нас от присутствия вашей особы. Пойдем, соседушка. Клюква и кисель уходят. Леонато. Итак, до завтра, господа. Прощайте. Антонио. Прощайте. Мы вас ждем. Дон Педро. Наверно. Клавдио. А ночь я проведу у гроба Геру. Леонато, Ведите их за мной. Мы разузнаем, как познакомился он с Маргаритой. Уходят.